Экспедиции. Экспедиции становятся третьим семестром в обучении. В 1967 году с подачи Александра Евгеньевича Кибрика была организована первая в МГУ лингвистическая экспедиция по изучению неизвестного, в тот раз лакского, языка. В «Студенческие годы мне довелось побывать в диалектологической экспедиции в Архангельской области», вспоминал он и вдохновиться романтикой лингвистических странствий. Опираясь на этот опыт, а также на практику двуязычных олимпиадных задач, я как-то обратился к Звегинцеву с предложением, что неплохо было бы отработать методику работы с незнакомым языком в полевых условиях и обучать этой методике студентов. Это было бы лучшим способом приложения теоретических знаний к живому языковому материалу. Надо сказать, что Звегинцев, придерживаясь в принципе авторитарного стиля руководства, не из-за своих тиранических наклонностей, а из органического неприятия всякой болтовни, самой уничижительной характеристикой в его устах был приговор и Балаболка, охотно поддерживал всякую маломальски разумную инициативу снизу. И на этот раз он сразу же перевел разговор в практическую плоскость. Мол, организуйте и поезжайте. Опасения насчет того, что нет опыта, он не принимал. Попробуйте и научитесь. Девять человек, пятеро студентов и четыре преподавателя отправились в селение Хурхи Лакского района Дагестана. Никакой предварительной информации о лакском языке не изучалось. Идея состояла в дешифровочном подходе. Интервьюируй информанта, используя в качестве языка посредника русский язык, «И открывай структуру лакского языка», — вспоминал Кибрик. Таким образом отрабатывались навыки полевой лингвистической работы. «Я поехал в эту самую нулевую экспедицию», — рассказывает Александр Барулин. «Меня всегда привлекали путешествия, какие-то новые, совершенно непонятные места. Поэтому, когда я только услышал об экспедиции, я немедленно туда записался». Мы летели на каком-то допотопном самолете со скоростью 400 км в час. Ничего не объясняли вообще. Сказали «вот поле, добывайте себе информанта, как хотите», причем такого информанта, который хоть как-то знает русский язык, чтобы ему было понятно, что вы от него хотите. И потом нужно говорить какие-то предложения для перевода, анализировать их и делать какие-то грамматические выводы из этого всего. Туда поехали три руководителя. Кибрик Городецкий и Ариадна Ивановна Кузнецова и Ира Оловянникова. Но она не была руководителем, то есть любой из руководителей мог делать нам какие-то замечания, давать советы и прочее, а она нет. Она была просто верным помощником Кибрика во всех его начинаниях. И каждый был сам по себе. Никто ни к кому не был прикреплен и кто что хотел, тот то и изучал. Некоторые сузили задачу до какой-то темы, скажем, множественное число в лакском языке, или глагол в лакском языке. Кибрик просто учил лакский язык. Он работал с информантом, и я помню, сидел и учил наизусть предложения, слова, все подряд. На бумажку взглянет, потом вверх, как цапля, которая воду глотает. Запоминает, запоминает, запоминает. Потом повторяет, потом снова запоминает. У него вот такой процесс шел. Собрал я какой-то материал, абсолютно хаотичный и беспорядочный. Был очень горд собой, у меня был целый блокнот записей. Транскрипций вообще никто не делал. Каждый записывал, как умел. У меня хорошие подражательные способности, поэтому звуки я довольно точно произносил. Но дистрибуция между звуками, то есть фонемный состав, был для меня совершенно темным лесом. Там была очень напряженная обстановка из-за того, что не было магазинов, и покупать еду было негде. Еду всегда доставал Кибрик. И уж что он приносил, то мы там и ели. Было довольно голодно, но все было весело, интересно. Мы ходили пешком в районный центр Кумух, чтобы что-то закупать на рынке, километров десять от Хурхи до Кумуха. С Кибриком у меня была ссора из-за того, что однажды он принес в качестве еды две вещи – сметану и кавказский сыр. Это практически соленый творог. Но я этого не знал. Я думал, что это действительно сыр, а я сыр с детства не ем. Я терпеть его не мог, пока меня Мельчук не приучил и сыром тоже питаться. И Кибрик, как вошел в комнату, сразу объявил, глядя на меня, потому что он знал, что я не ем сыр. Кто не будет есть сыр, тот не будет есть сметану. А больше есть было нечего. Ну, я воспринял это как дискриминацию. Встал и вышел, демонстративно хлопнул дверью, залез на крышу и через некоторое время уснул. А со мной вместе, возмущенные до глубины души, вышли Ариадна Ивановна Кузнецова и ее муж, который тоже тогда был в экспедиции. Игорь Кобзарев, физик-теоретик. Игорь вообще выразился непечатно по этому поводу и не стал ничего есть. И Ариадна тоже ничего не стала есть. А остальные все это как-то нормально восприняли, и им больше досталось. Поэтому я, собственно говоря, и не поехал с Кибриком на следующий год в Арчип, поскольку считал, что между нами никаких отношений быть не может. И, в общем-то, довольно опрометчиво, потому что на следующий год туда поехала большая экспедиция, а я никуда не поехал. Ариадна Ивановна, которая ехала на север, меня не взяла. С тех пор экспедиции стали на Осипле традицией. Под руководством Александра Евгеньевича Кибрика Арядны Ивановны Кузнецовой, Бориса Юрьевича Городецкого и других студенты ежегодно ездили в разные удаленные места изучать неизвестные и часто бесписьменные языки. «В 1969 году я снова поехал в экспедицию», продолжает рассказывать Барулин. «А у меня уже была возможность сравнить, кто что сделал в какой экспедиции, и я узнал» что у Кибрика все было абсолютно упорядоченно. Они привезли хороший материал, там была строгая дисциплина собирания, обработки материала. Они постоянно обсуждали все, что нарыли. А у Ариадны Ивановны опять все делали отдельные люди. Чем хотели, тем и занимались. Никакого общего целенаправленного создания грамматики языков тогда не было. Через год я решил, что поскольку я все-таки собираюсь стать лингвистом, то надо выбирать обучение, а не приятную компанию. И я не прямо подошел к Кибрику. У меня была тогда невеста Галя Бондаренко, которая была в Арчинской экспедиции. Я ее попросил как-то посодействовать, чтобы меня взяли на Памир. Шугнанский язык. На Памире было две группы. Группа Семантов с Городецким и Викой Раскиным во главе. Они там занимались словообразованием, но по теории Городецкого, которую я не люблю совсем и не понимаю. А Кибрик отобрал специальную группу из пяти человек. И я потом страшно гордился, что я в эту группу попал, потому что это были лучшие умы Осипла того времени. Валера Демьянков, Тамара Погибенко, Галя Бондаренко, я и Миша Алексеев. У Кибрика уже был разработан такой метод полевой работы, когда нужно было все, что набрал за день в блокнот, потом расписать на карточки. Карточки с краевой перфорацией. Там нужно было вырезать специальные дырки в определенных местах. Это были признаки, которые существенны для анализа предложения. И мы целыми днями вырезали эти дырки, Расписывали карточки и Света Белого не видели. Ты, допустим, захочешь по данному признаку выбрать все предложения, которые ты нарыл и расписал на карточке. Брались две спицы и продевались через нужные дырки. У каждого, конечно, была своя система признаков. Потом это все согласовывалось с Кибриком. Иногда он добавлял, иногда убирал. Но никогда не было так, чтобы он отвергал все. То есть он доверял каждому из нас, и это было очень ценно. Там был и Сандро Кадзасов. Он занимался фонетикой, транскрипцией. Международная система транскрипции, конечно, уже существовала. Но она была слишком громоздкой. Она же охватывала все языки и все звуки мира. А Сандро делал узкую специальную транскрипцию. Менял значки, упрощал. На Памире ничего фонетически сложного не было. Поэтому большой работы ему делать было не надо. Еще с нами была Джой Эдельман, замечательная иронистка, уникальный специалист по всем иранским языкам. Она нас направляла, все объясняла и вообще была изумительным человеком. Она как-то очень украшала все наше сообщество». А в это время наши друзья-семанты валялись на солнышке, загорали, купались, ходили в горы, чего только они не делали. Нам было страшно завидно, но то, что у нас работа ответственнее, упорядоченнее и интереснее, в этом не было совершенно никакого сомнения. Мы там издавали стенгазету, стихи всякие разные сочиняли. Я помню, было какое-то стихотворение про эти самые дырки в карточках. Вот приедем мы домой, спросят нас, «Памир какой?» И отвечу я, «Памир — это много-много дыр». Первая моя экспедиция была в 1969 году. Вспоминает об этой же экспедиции Елена Савина. на помир Шугнанский язык». Я оказалась тогда с Раскиным и Городецким в их группе. У них была какая-то семантическая программа немножко странная семантическая программа она продолжалась потом и в следующих экспедициях в которые я ездила с ними в венгерской и камам с раскиным и с городецким мы ездили в закарпатье а потом на кольский к Саамам, где было жутко много комаров экспедиции дали нам очень многое во первых веселые компании во вторых Учишься слышать чужую фонетику, обсуждать это все. Готовить я научилась в экспедициях. А когда экспедиции начали, как говорилось, куститься, у меня уже своя группа была. Но это я уже в аспирантуре училась. В этой экспедиции, продолжает Барулин, был совершенно потрясающий быт. Кибрик обжегся на Арчибе, где есть тоже было абсолютно нечего и они добывали еду походами по дворам. Наученный этим горьким опытом, Кибрик из Москвы послал в Дебасту, где мы сидели. Это где-то в десятках километров от Харога. Продуктовые посылки. Копченая колбаса, какие-то сыры, которые не портятся, крупы. В общем, еды в этой памирской экспедиции было завались. А Дебаста стояла на памирском тракте, Через дорогу была речка Гунт. Очень бурная, дико холодная вода, но мы в ней купались. А Мишка Алексеев даже переплывал этот Гунт, а потом обратно. Смелый очень был. Единственное, с чем мы там постоянно мучились, это с примусами. Кибрик купил какие-то примусы неизвестной конструкции, которые время от времени просто взрывались. Когда работа была завершена, Кибрик решил с теми, кто хочет, проехать по всему Памирскому тракту. Потом через всю Среднюю Азию и уже в Самарканде мы должны были сесть на поезд. Денег у Кибрика было недостаточно для того, чтобы обеспечить все переезды по этой трассе. И он придумал, что мы поедем на попутках. Эта идея ему чуть не стоила жизни в двух местах. Сначала он договорился с каким-то шофером в Дебасте, что он довезет нас до Оша. Это такой киргизско-узбекский город, которым заканчивается Памирский тракт. Мы все загрузились, шофер нас с удовольствием вез. В Оше у Кибрика с шофером был первый конфликт. Дело в том, что они по-разному думали о том, как и за какие, собственно говоря, шиши, Шофер довезет нас до Оша. Шофер думал, что ему заплатят. А Кибрик считал, что мы дружим, и это бесплатно. Мы выгрузились. Шофер с благостным лицом подходит к Кибрику. Ну, теперь давайте рассчитываться. Кибрик сделал серьезную мину и говорит. Как рассчитываться? Мы же братские народы. И полез в какую-то межнациональную политику. Мол, мы братья. Мы тут у вас изучали язык, ваш язык, между прочим. Это для вас все делалось, и мы заслужили, чтобы нас довезли бесплатно. Шофер один, мы вокруг Кибрика стоим стеной, он против нас ничего сделать не может. Он злобно хлопнул дверцей и уехал. Некрасиво, но делать было абсолютно нечего. Потом мы из Оша до Андижана доехали на автобусе. В первый же день Кибрик пошел на рынок покупать продукты, и у него вытащили кошелек со всеми деньгами. Был объявлен голодный паек, то есть мы питались одними помидорами, которые стоили пять копеек. Но все равно было весело и безумно интересно. От Андижана мы как-то доехали до Ленинабада, сейчас это Худжанд, и остановились в какой-то школе, Кибрик договорился. А к следующему переезду я уже как-то напрягся по поводу всех этих недоговоренностей с шоферами и предложил Кибрику вместе с ним пойти к первому секретарю горкома Ленинабада. Мы туда пришли и сказали, что у нас очень важная экспедиция, мы изучаем языки Памира и Средней Азии, в частности узбекский диалект, показали бумагу от ректора университета, У Кибрика была заготовлена. Эта женщина, первый секретарь горкома, очень сильно озадачилась. «Что ж вы? Из Москвы. У вас такая важная экспедиция. А денег у вас нет?» Кибрик говорит. «Ну, у нас в стране не всегда достаточно выделяют на науку. В общем, договорились, что она нам поможет». Она сняла трубку, вызвала начальника ГАИ, И велела ему на улице остановить машину, чтобы бесплатно довезли до уратьюб. Этот начальник Гаи вышел с нами на дорогу и царственным жестом остановил первую попавшуюся машину. Проверил путевой лист и говорит: «Ты куда ж едешь? По путевому листу тебе полагается в другую сторону ехать. Так, я закрою на все глаза, если ты вот этих людей... «Довезешь до Уратюбе». Посадил нас в машину и сказал, что он позвонит в отделение ГИ в Уратюбе и договорится, чтобы нас дальше отправили. Никакого звонка, естественно, не было. И вот тут уже начались сложности. Нас было очень много, человек двадцать. И в этом Уратюбе, поскольку Кибрик уже не знал, что можно сделать, он решил ехать по одному до Айни. Это следующий пункт нашего пребывания. Мы рассредоточились. Кибрик на первом же грузовике укатил с Ирой Оловянниковой и крикнул издалека «Саша, вы тут присмотрите!» Я был ошарашен, но решил, что, естественно, поеду последним и стал договариваться с шоферами, надеясь, что Кибрик там с ними как-то расплатится. У меня совершенно точно не было денег, чтобы за всех заплатить». Подъезжаем к Кайни, и я вижу, Кибрик стоит в центре большого кольца шоферов, которые требуют с него деньги, и опять выкрикивает какие-то лозунги. Постыдился бы перед своим народом. Мы слезли с грузовика, с нас тоже стали требовать деньги. Мы указали на Кибрика, и я быстро-быстро пошел в какое-то кафе, потому что увидел, что туда входит милиционер». Я подбежал к этому милиционеру и говорю. Вот там, недалеко отсюда, в метрах в десяти, собираются убить человека за то, что он не заплатил за проезд. А милиционер был пьяненький. Как убивать? Пойдем разберемся. Мы пошли к месту, где дело уже почти дошло до рукоприкладства. Этот милиционер выхватывает пистолет, стреляет в воздух, всем разойтись. Все разбегаются в рассыпную. Что -то Гибрики было от Остапа Бендера. Он всегда что-то задумывал, никому ничего не говорил, а потом все обнаруживалось. Потому что он был абсолютно бесхитростный на самом деле. Как-то все обошлось, и экспедиция закончилась вполне благополучно. Она была совершенно замечательной по результатам. Все собранные материалы были обработаны, по ним были сделаны доклады, Но по каким-то причинам Кибрик не захотел тогда выпускать ни статьи, ни книги. Его, видимо, уже занимал другой вопрос, потому что на следующий год мы поехали в Хинолук. Хинолукская экспедиция была еще более организованной. Внешне Александр Евгеньевич производит впечатление человека, способного хладнокровно и без особых терзаний переносить неудачи разочарования, мелкие и крупные обиды, философские относиться к антропогенным, техногенным и природным препятствиям, с которыми сталкивается организатор любого серьезного дела, пишет Яков Георгиевич Тестелец, выпускник АСИПЛА 1980 года. Близкие к нему люди хорошо знают, что это впечатление обманчиво. Однако чем более трудным, а иногда и мучительным оказывается путь, отделяющий его от поставленной цели, тем с большей решимостью он устремляется вперед. Трудно представить себе, что, организуя первую лингвистическую экспедицию МГУ, Александр Евгеньевич предвидел, какую ношу ответственности, трудов и страданий он взваливает на себя на 30 лет и одновременно Какая неслыханная слава ждет это предприятие? Все другие экспедиции, проводившиеся МГУ, РГГУ и другими научными учреждениями в той или иной мере ориентировались на экспедиции Кибрика, остающиеся до сих пор идеалом. «Период расцвета экспедиционного движения приходится на 1970-е годы», — вспоминал Кибрик увеличивается как число экспедиций, так и число участников. Выделяется три научных направления экспедиционной работы. С 1968 по 1977 годы Кузнецова проводит 10 самостоятельных экспедиций по изучению уральских языков народов Севера – Коми, Ненецкого, Энецкого, Селькупского. Эти занятия, несомненно, повлияли на интерес Кузнецовой к финоуграведению, угроведению в конце концов в организацию особой кафедры под ее руководством. Второе направление – исследование грамматической структуры малоизученных, бесписьменных и младописьменных языков, начало которому было положено с первой экспедиции, Этим направлением руководил Кибрик. С 1970 года выделяется и третье направление, возглавляемое Городецким. Лексическая семантика и лексикография малых языков. В некоторые годы в поле выезжает более половины всех студентов отделения. Экспедиции становятся третьим семестром в обучении. Экспедиции Кибрика, писал Сандро Кадзасов в 1999 году, во многом сформировали целое поколение московских языковедов. Из известных московских лингвистов среднего возраста, от 50 до 30 лет, лишь единицы не учились в этой уникальной школе.